Глава четвертая. Приветствую достопочтимые мои многоуважаемые господа Ремика Шантор и Тирен Финимор в моем доме. Это огромная радость для меня принимать таких гостей. Все уже готово к торжественному вручению ключа от города. Его вручит вам моя дочь Фантара Родерик. Все обратили внимание на дочку. Ну что сказать, красавица. Волосы цвета вороного крыла, томный взгляд карих-раскосых глаз, фигуры, как песочные часы, пухлые губы, кругленькое личко. Немного полновато, но у нас таких любят. Одета фантара шикарно. Лиловое платье на восточный манер и золотые украшения ей очень идут. Правда, возможно, украшения, на мой взгляд, многовато. Мне было бы тяжело ходить с таким грузом красоты. Но фантара держится неплохо. Имперцы в прямом смысле сделали охотничью стойку на фонтару. Напряглись, подобрались, впившись в девушку изучающими взглядами. Лир Родерик заметно испугался такого внимания к его дочке. «Ну, что же мы стоим? Проходите, проходите, господа». Градоправитель буквально тянет генерала за собой. Тиран немного задерживается и шепчет мне на ухо. «А ничего, такая-то фонтара». Если ты пахнешь выпечкой, то она выглядит как сдобная булочка. и Заметь, ни капли по этому поводу не переживает. Наверняка даже гордится. Тирен, слышится грозный оклик Ашантора. Все, мне пора, не пропадай. Мы скоро. Только с формальностями закончим. Вдруг вновь осталась одна, чему очень обрадовалась. В тот момент, когда я пробивалась к столам с угощениями, меня настиг вернувшийся градоправитель и схватил за руку. «Я что тебе говорил?» «Будь рядом с имперцами!» «Молодец!» «Хоть быстро нашла к ним подход!» «Только чего это они тебя обнюхивали, а?» «Говорят, пахнут странно для знатной госпожи выпечкой!» Лир подозрительно ко мне принюхался. «И правда, очень сильный аромат!» Родрик отпустил мою руку. «Ох, что-то я проголодался!» «Ладно, иди, а я пока попробую, что там наша поварих сегодня наготовила!» «От имперцев не на шаг, понятно?» «Да. они не обидятся, если узнают, что вы подослали к ним ведьму?» «Если что, я буду все отрицать», — отмахнулся градоправитель, жадно глядя на стол с закусками. М, м я тоже бы сейчас лучше спокойно поела». Своих магов нашла на небольшой импровизированной сцене. Там же обнаружился учитель вместе с двумя своими лучшими учениками. Ну и фонтар там же. Градоправитель, видимо, уже и не нужен, поскольку Ашентор небрежно вертит символический золотой ключ, а Ахельм торжественно вещает о великой радости и благодати, что пришла в наш город вместе с имперской властью. Учитель всегда был куда лучшим оратором, чем градоправитель, поэтому Лир Родерик обычно, сказав пару вступительных слов, передавал право вещать торжественные речи старому мудрому друиду. Такое впечатление, что генералу и его заместителю Мало интересно происходящее, куда больше внимания не уделяют Фонтаре, то и дело кидая на нее оценивающие взгляды. Понравилась, видимо, наша красавица имперским магам. На месте градоправителя я бы всполошилась. По окончании церемонии Ремик и Тирен целенаправленно двинулись к Фонтаре, но, видя такой интерес, дорогу магам заступил Ахельм и отвлек разговором, в то время как Фонтара ловко ускользнула. «Хорошо, сработано. Пойду на помощь учителю». Имперцы обрадовались мне, как родной. Тирен подхватил под локоток, в то время как генерал вежливо распрощался с Ахельмом. «Так, шале, теперь будем работать», — бодро произнес Тирен. «Ты многих девушек тут знаешь». «Ну, лично мало кого, но город у нас небольшой, так что обо всех понемногу что-то знаю. А как работать-то?» «Нужно невесту отобрать, наиболее знатных, красивых и даровитых» но при этом желательно без плохой истории. А кому столько невесты? И почему именно у нас? Тирен наклоняется к самому моему уху, его губы касаются моей кожи, а дыхание щекочет. По телу сразу побежали мурашки. Дело в том, что невест мы отбираем везде, где бываем. Нашему императору нужен большой выбор, поскольку женить бы дело серьезное. По нашим традициям, император может выбрать жену только раз, и это на всю жизнь, если, конечно преждевременно не овдовеет. Шаля, я схожу с ума твоего запаха». Резко отстранилась и осуждающе посмотрела на светловолосого мага, а тот в ответ беззаботно пожал плечами и подарил мне озорной взгляд. Ответ подмигнула тирана, и тот растерял часть своей веселой самоуверенности. «Да, нас видим, так просто не возьмешь и не напугаешь». Седьмым чувством поняла, что магу просто хотелось меня смутить и немного позаигрывать. «Хороший, в принципе, мужчина». Одаренный, красивый, приятный в общении. Но с магами мне не по пути. Тем более, кто я, а кто этот аристократ. Для Тирена я стану всего лишь временной игрушкой. Наверняка у имперца в каждом завоеванном городе есть и лично завоеванная девушка. Так значит, император желает жениться. Я знаю про нашу аристократию не очень много. Много и не надо, ответил мне Шантор. Ладно. Вот видите ту светловолосую красавицу? А Георан зовут. Молода внешность, сами видите, какая титул есть. Магического дара нет. Какие-то минусы у нее есть. Ну, вот, по чести плохой истории. Говорят, у нее был роман с Заморским мореплавателем. Ну ничего серьезного. Получившуюся двойню отправили отцу, и никто не в претензии. Девушка свободна, как ветер, весьма учтивая и воспитана. «Хм, еще варианты. Лючин Элу В том углу стоит, видите? Не так знатно, как Ран. Внешность тоже поскромнее, но детей нет. Симпатичная. Тиран оценивающе прищурился. Дарта есть? Нет. У нас даровитыми туго. Все только друиды и, как правило, не с самого высокого сословия. А если классический маг рождается, сразу к вам в империю уезжает учиться» и пока никто из магов не вернулся. «Не к вам, а к нам в империю», — поправил Ашинтор. «Называй еще несколько фамилий, идем проверять, возможно, кто-то и подойдет». «Я нужна при этой проверке?» «Да». «Эх, жаль, а я надеялся поскорее отделаться от имперцев». «Господин Ашинтор, скажите, а империя начала завоевательные походы только чтобы императоры невестами обеспечить?» Решила зачем-то пошутить я. Маги ко мне миг обернулись и очень серьезно посмотрели. Испугалась даже. «Что, угадала?» «Нет», — ответил Ремик. «Но как одна из многочисленных причин и факторов?» «Да». И для меня началась долгая ночь. Генерал и его помощник побеседовали и потанцевали чуть ли не со всеми незамужними девушками нашего города. Только со мной разве что не танцевали. Но по этому поводу ничуть не расстроилась. На удивление оказалось, что кандидаток к императрице в нашем городе, можно сказать, и нет. Часть отбраковали по причине ветрености. Всех, кто в первую же минуту очаровался грозным генералом или обаятельным заместителем, вычеркивали из списка. Императору излишне влюбчивая жена, оказывается, не нужна. Те, кто прошел первую стадию отбора, отбраковывались уже мной, в том случае, если я знала о претендентке какую-то не самую приятную или даже порочащую историю. Тут тоже на удивление истории я вспомнила немало. Город небольшой. Все на слуху и на виду. К тому же я подрабатывала в лекарском корпусе. Знаю о некоторых болячках и тайнах нашей знати. В конце концов, я тоже за то, чтобы наш нынешний властитель был доволен браком. Претендентки будут представлять наш город на самом высоком уровне. К утру ситуация оказалась и вовсе плачевной. Маги, посовещавшись между собой, вынесли вердикт. Берут на императорский отбор от нашего города только Фантару. Она достаточно родовита, красиво, здорова и знает, как вести себя в обществе. Что немного избалована, так это ничего. У многих невест так. Зато после первого собеседования не показалось, что прельстилась каким-либо магам. Хотя тут, подозревая ее, запугал отец, поведав о том, как они опасны. И с Лиром я соглашусь. Действительно очень опасно. Еще имперцы обмолвились, что обоз невест и так уже слишком большой, от них уже деваться некуда. Надо брать поменьше дев. Бедный Лир Родерик. Заберут у него единственную, любимую, тщательно лелеемую и оберегаемую дочку. Фонтаре придется столкнуться с большим женским коллективом, с церемонными магами, солдатней, так как невесты пока передвигаются в военном обозе с походными условиями и прочими тяготами и лишениями. Но мне-то что? Когда, наконец, получила добро от Ашантора и оказалась свободна ото всех обязательств, попрощалась с имперцами, которые собрались уходить с этого праздника жизни, и под недовольными взглядами официантов, никого и ничего не стесняясь, собрала все оставшиеся вкусности, что смогла унести со стола, завернула их прямо в скатерть, снятую с отдельного небольшого столика, Подошла к одному из официантов, сообщила, что скатерть верну по позже. Я бы, может, и постеснялась действовать вот так открыто, но настроение было не то. Во-первых, устала. Во-вторых, ни один, даже самый захудалый мужчина на этом приеме не попытался пригласить меня на танец. А я хоть и ведьма не благородных кровей, но все-таки ведьма. И это был мой первый в жизни бал. Но кто станет приглашать на танец ту, что пахнет не изысканными духами, а сдобой? Не стала беспокоить и звать своего друга, чтобы доехать на нем до мамы. Наверняка сейчас уже спит. Сняв обувь, босиком пошла по потеплой, несмотря на ночь булыжной мостовой. Руку оттягивает баул со вкусностями, но нож ценная, можно сказать, трофейная. Да и стоит только представить, как будут радоваться сестрички, что сразу сил прибавляется. «Давайте помогу». От черной стены дома отделилась тень, при ближайшем рассмотрении оказавшейся самим генералом Ашинтором. Перепутать трудно, ведь глаза мужчины во тьме вполне отчетливо светятся синим. Застыло в изумлении. «Господин Ашинтор? Спасибо, не нужно, мне не тяжело». Генерал сделал несколько шагов в мою сторону, останавливаясь слишком близко. Грозный воин буквально навис надо мной, пугая под состоронним светом свои глаз. «Я думаю, вам нужна помощь». Мужчина говорит медленно, тягуче, и окружающая действительность меркнет, а я впадаю в непонятный транс. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Мак сжимает мое предплечье. «Вы пойдете со мной». «Куда? Зачем?» Опять это странное состояние отрешенности. Что он хочет? А, впрочем, какая разница? «Ой, а можно я тоже Шали помогу?» «Эй, рыжая, готов прям до дома твой баул нести, если пирожком угостишь!» Раздался сзади знакомый веселый голос. Тирен Финимор. Вдруг стало ощутимо легче. В мир вернулись краски, а Ремик отпустил мою руку и сделал шаг назад. «Тирен, ты ведь решил вернуться к воинам?» Генерал смотрит на заместителя недовольно. «Ну, вообще-то, ты тоже собирался», — хмыкнув, ответил Тирен. Я подумал, такая ночь шикарная. Точнее, почти утро. Через каких-то пару часов сюда войдут наши солдаты, и город потеряет былое первозданное очарование. Хочется узнать его таким. Сонным и без имперцев. Шали, проведешь нам экскурсию? «Я спать хочу», – мрачно произнесла я. «Меня немного колотит», – накатил запоздал страх. Задаюсь вопросом, куда именно и для чего собирался отвезти меня генерал. Теперь надо быть начеку, и в глаза этому мужчине точно уже больше никогда не смотреть. Наш договор все еще в силе, словно невзначай отметила Шентор. Начинаю понимать, почему ведьмы и маги не ладили. У меня попросту не осталось выбора. Два злокозненных мага зажали с двух сторон, взяв под руки. Отняли у меня еду и обувь. Баул и обувку я держала в руках. Так что выбора нет. Не убежать. Да и договор все еще в силе. Имперцы проводили меня прямо до дома мамы. По пути неспешно разговаривали на свои темы, но как только подошли, генерал строго мне приказал. «У тебя не больше пятнадцати минут на все. Задержишься дольше, и мы войдем». Кивнула, что поняла. Вот угораздило же меня столкнуться с этими магами. Дома, оказывается, никто не спит, Точнее, только мама и спит, а сестры ждали. На меня накинулись с расспросами. «Ну, как все прошло? Тебе понравилось? Танцевала с каким-нибудь знатным лиром?» «Девчонки, ну вы поймите, я там работала, а не отдыхала. Ни с кем я не знакомилась. Да и кто бы за мной там стал ухаживать? Все ведь знают, что я ведьма». Имперцы заметили одновременно дели и Дали, мои сестры близняшки которые всего на полтора года старше меня. «Вот спасибо, не надо». «Почему?» «Ну, не нравятся они мне. Ладно, берите угощение, мне пора уходить». «Куда? Расскажи, как прием прошел». «Попозже. Мне еще пару дел нужно завершить. И будьте осторожнее. Говорят, завтра сюда на постой войдут имперские солдаты. Может, агрессивно не будут, но это мужчины, которые долгое время провели в походе без женской ласки. В общем, сами все понимаете. Днем зайду, все расскажу». В оставшееся время успела переодеться в привычную мешковатую одежду, и снять все украшения. Так проще и понятнее. Когда я вновь появилась перед имперцами в своем привычном обличье, Терен хмыкнул, а генерал внимательно осмотрел с головы до ног, но никаких эмоций не выдал. Такое странное ощущение. Я гуляла с магами по сонному городу, показывала им свои самые любимые места. Ранним утром город действительно очарователен. Свежий, ни с чем не сравнимый утренний воздух. Тишина. Людей еще Мало. Мне даже понравилось гулять в компании двух внимательных мужчин, послушно следующих за мной и с большим интересом, слушающих все, что я с такой гордостью рассказываю о родном крае и его людях. Да, местные жители не всегда были ко мне добры, но я до сих пор жива. Здесь мои родные, друзья, учитель. Под конец экскурсии, когда солнце показалось над морем, мы с магами пришли на берег немного в стороне от города к скалам с которых открывается чудесный вид как на само море, так и на город. Сладко зевнула и просительно посмотрела на Ашинтора. «Все самое интересное я вам показала. Можно я пойду?» Генерал медлит с ответом. Подходит к краю скалы. «Я вижу, внизу есть ступени. Сход к морю». «Да, вот эта скала пользуется у нас популярностью. Сюда часто приходят попрыгать». Ремик и Тирен переглянулись. «Я отпускаю тебя, Шалиос. «Ты выполнила договор», – произнес Ашантор и стал раздеваться. Причем Тирен тоже очень быстро раздевается. «Удивленно наблюдаю за разоблачающимися мужчинами и, естественно, никуда не ухожу». «А что это вы делаете?» – спрашиваю. «Не видно», – отвечает мне Тирен, стягивая рубашку с мощного загорелого тела. «Великолепное сложение. Настоящий воин». Имперец еще и картинно играет мышцами, поворачиваясь ко мне, словно невзначай, в разных выгодных ракурсах. Узкая талия, широкие плечи, несколько небольших шрамов, нисколько мужчину не портящих. Я ни капли не смущаюсь пока. Все-таки детство среди матросов провела. Еще и не такое видела. Так что и в этот раз магу не удалось получить от меня желаемую реакцию. И тут Сирен выгнул одну бровь и со взглядом, полным вызова, Взялся за ремень брюк. Как посмотрю. Девушка опытна. С нотками презрения в голосе произносит ашантор, тем самым привлекая к себе мое внимание. О, а здесь вид не хуже, местами даже лучше. Фигура генерала мощнее, загорелее, и пока я не увидела ни единого шрама. Смотря в чем. Пожал плечами я при этом не думаю обижаться. Каких только гадостей про меня не думают в городе. «Кому-то что-то доказывать? Зачем? Если уж станут донимать, тогда просто отомщу и забуду». Ашентор прищурился, сейчас смотрит так оценивающе. «Допустим, я предложу вам сделать мне за деньги одну услугу». «Какую, дяденька? Как можно более наивно хлопаю глазами. В моей нынешней одежде маги ведь меня воспринимали ребенком. Вот пусть только что-нибудь плохое предложат. Море рядом, а это одна из моих любимых стихий». Ашентор посмотрел на меня, посмотрел и плюнул. Нет, не в меня, а фигурально. Правильно сделал. Нечего со мной связываться. Мужчины стянули себе штаны. В этот момент я предпочла любоваться небом. Когда услышала веселые мужские вскрики, тут же перевела взгляд обратно на них, но только и успела увидеть, как мелькнули голые попы села на край и, наблюдая за тем, как сильные мира сего, могущественные маги, бравые военачальники весело плещутся и дурачатся в воде, словно мальчишки. А не такой уж отмороженный этот ремик. Но про обиду я не забыла. Прошу море мне немного помочь и поиграть с тем, кто так неосмотрительно в него прыгнул, а сама внимательно наблюдая за Ашантором. Вот генерал, великолепно до этого держащийся на воде, ушел на несколько мгновений морскую пучину. Сверху, кажется, словно его кто-то снизу дернул за ногу, увлекая вниз. Ашантор всплыл и непонимающе огляделся. Сейчас о чем-то переговаривается с заместителем. Но вот странный инцидент забыт, и мужчины вновь резвятся, плавая на перегонки. Мало ли, в течение злую шутку сыграло. И вот накатывает очередная волна, и генерала снова не видно. Чуть дольше, чем в первый раз. Стоило только Ашантору выплыть и вздохнуть, как идет уже следующая волна, а мужчина вновь оказывается под водой. Имперцы выбрались на берег в рекордные сроки. Вот так. Надеюсь, песь генерал чуть-чуть сбита. Не все может контролировать всесильный маг. Ведьминскую силу классическая магия ощутить никак не может. Так что обо мне не подумают. А море? Все знают, что у моря есть душа. И если его прогневить, добра не жди. А тут даже не гнев, а так предупреждение. Поспешно ухожу со скалы, чтобы не прочувствовать на себе плохое настроение Ремика. Месть свершилась, мы квиты, и я довольна. Надеюсь, больше никогда с этими имперцами не встречусь.